Айнс не мог поверить. Он сравнивал текущее состояние Шалти со своим прошлым опытом. Вместе с тем он приказал себе сохранять хладнокровие и рассуждать спокойно. Ведь он знал, что возможность этого была очень высока. Он, желая объяснить ход мыслей и использовать это в качестве предлога, чтобы упорядочить факты, открыл рот. Я убежден, Шалти под контролем разума. «Вы так уверены из-за того, о чём мы говорили в тронном зале?» «Мы пока не знаем, так ли это. Когда допрашивали членов Писания Солнечного Света, я видел что-то подобное. Это и впрямь результат контроля разума. Я не совсем уверен, почему он подействовал на нежить Шалти, но, возможно, его вызвало что-то специфичное для этого мира». Айнс сложил руки глядя пронизывающим взглядом на нерушимо стоящую шалти. Ее сознание контролируется кем-то неизвестным, и что-то случилось как раз перед тем, как он сумел отдать приказы. Возможно, она тогда его победила, из-за чего осталась здесь одна в режиме ожидания. Скорее всего, произошло именно это. Однако она, вероятно, начнет защищаться, если ты на нее нападешь или подойдешь слишком близко. Нип со злым мировоззрением имеют тенденцию нападать, так что не подходи к ней. Вас поняла, но тогда ее невозможно захватить и привезти в Назарик. Хорошо, если человек, который ею управляет, уже мертв, но если он жив, оставлять ее так опасно. Верно. Они не знали, почему на Шелте подействовал контроль разума. Вполне может быть, что в этом мире есть особая способность позволяющее воздействовать на нежить. Если это так, Айнза тоже могут попытаться контролировать, если он останется здесь. Хотя использовать этот предмет немного расточительно, все же лучше освободить Шалти от контроля разума как можно быстрее. Айнз развел пальцы. На одном из них было простое кольцо, не украшенное никакими камнями. На нем были выгравированы три падающие звезды излучающий серебряный свет. И оно было самым могущественным из всех колец Айнза. Это? озадачилась Альбеда. В ответ Айнз гордо улыбнулся, несмотря на то, что его лицо не могло двигаться, и назвал имя кольца. Это падающая звезда. Очень редкое кольцо, позволяющее использовать магию, загадать желания, три раза не тратя опыт. Это была редкость который он выиграл, участвуя в лотерее целый год. Из всех членов гильдии только двое, Айнс и Йорумайка, обладали таким редчайшим кольцом. Нет, скорее, не редкое кольцо, а символ глупости. Ведь игроку приходилось тратить столько денег, чтобы его заполучить. В кольцо была вставлена магия сверхуровня загадать желание. Количество возможных желаний было пропорционально количеству потраченного опыта. Это значило, что активация заклинания в обмен на 10% всех очков опыта даст одно желание, тогда как на 50% 5 желаний. А желаний на выбор было довольно много. По статистике одного стратегического сайта их якобы было две сотни. Кроме того, одни желания появлялись часто, а другие очень редко. Так что это была ужасающая магия, где из-за беспечности пользователь мог потратить напрасно много опыта. Также заклинателям, желающим использовать сверхуровневую магию, необходимо было сначала достичь 95 уровня. Даже в Игдрасиле, где легко поднимать уровень, для этого нужно было заработать очень много опыта так что люди колебались рисковать своими очками опыта на таком заклинании. Когда для активации сверхуровневой магии загадать желание «Используешь кольцо», то, как и всегда, возможные желания появляются совершенно случайно. Однако у полезных желаний вероятность появиться была выше, нежели у шуточных. Кроме того, максимальное количество желаний на выбор – 10. И время активации магии нулевое. Так что это и вправду был самый могущественный расходный предмет. Потратить такой предмет, который к тому же имел элемент случайности, было, конечно, позором, но Шалти была незаменимой. Но если он потратит свои очки опыта, это может повлиять на использование других его особых способностей для активации потребляющих очки опыта. Поэтому он всё же колебался с выбором. Айнс посмотрел на кольцо. Он надеялся, что после активации появится желание, которое сумеет развеять все эффекты на цели. Хотя были и другие альтернативы, на ум пришел этот самый прямой способ. Поскольку это желание также отменяло позитивные эффекты, в игре его редко использовали. Поэтому Айнс, приняв решение, улыбнулся. «Что ж, кольцо, я желаю». Конечно, магический предмет можно было активировать, этого не говоря. Однако сильное стремление, чтобы из 200 желаний появилось самое подходящее, заставило Айнза сказать это. Люди кричат такое же, когда кидают кости в азартных играх. Поскольку в этом мире у магии Игдрасиля были те же эффекты, с помощью кольца он наверняка сможет освободить Шалти от загадочного контроля разума. Но он лишь хотел в это верить. Самое худшее, чего боялся Айнс, это если кольцо не активируется. Но это беспокойство, похоже, оказалось излишним. Кольцо высвободило магию без проблем. И красный свет в глазницах Айнса сузился. «Что? Что?» Будто в мозг затолкнули новую информацию. Он почувствовал что-то неприятное. Но вместе с тем он ощутил сильную эйфорию. Много разных человеческих эмоций нахлынуло на Айнза, словно волна. Пока эмоциональная рябь рассеивалась, Айнз осознал, что заклинание «загадать желание» этого мира отличается от Игдрасильского настолько сильно, что они практически разные. Узнав о врожденной способности Энфри, он фантазировал о возможности заполучить ее, активировав загадать желание. Это предположение не было ошибочным. В этом мире загадать желание уже стало магией, которая делает возможным самые сокровенные желания. Пусть и в зависимости от потраченного опыта, но эта магия делает невозможное возможным. Более того, если потратить 5 уровней, 500% опыта, магия позволит осуществить еще более сильные желания. Айнц был уверен, что с этим сможет убрать магические эффекты Шалти. Он победоносно выкрикнул: Развеять эффекты! Примененные на Шалти! Через секунду свет в глазах Айнза на мгновение вспыхнул. Как? Как это возможно? Взволнованное поведение Айнза заставило Альбида осознать, что положение изменилось. Она нервозно спросила. «Что случилось, владыка?» Айнс не ответил. Вместо этого вспомнил свой большой игровой опыт Игдрасиле. И скомбинировал информацию, которую почерпнул из стратегических сайтов, с сознанием, собранным после прибытия в этот мир. И самое важное, информацией, которую получил при попытке загадать желание. Это перевернуло все его мысли. Когда он пришел к выводу, Его охватило невероятное беспокойство и гнев. Однако, хоть дух сумел остаться спокойным, все же одна эмоция осталась. Страх. Стревоженный Айнс прокричал. «Отступаем! Альбеда, не приближайся! Быстро отступаем!» «Да, вас поняла!» Айнс тут же применил магию перемещения. В следующую секунду в поле зрения появились холмы. Хотя Айнц благополучно прибыл домой, он отчаянно приказал: "Альбеда, остерегайся любого, кто может последовать за перемещением". Да. Альбеда встала в боевую стойку рядом с Айнзом. Он протянул пустые руки, готовый отреагировать на любые изменения. Наконец, через некоторое время Айнц постепенно расслабился, а следом и Альбеда. Чёрт возьми! Однако, даже когда он успокоился, появился сильный гнев. Когда он стал нежитью, все сильные эмоции автоматически подавлялись. Но даже после подавления сразу же вспыхивала новая ярость. «Чёрт возьми! Чёрт возьми! Чёрт возьми!» Айнс несколько раз силой ударил по земле. Поскольку он был невообразимо силён, в стороны полетело много земли. Последние несколько дней дождя не было, потому траву покрыл большой слой пыли. Но тем не менее, даже это не смогло подавить гнев Айнза. «Владыка Айнз, пожалуйста, успокойтесь!» Почувствовав в голосе Альбедо страх, Айнз осознал, что его действия не подходят образу господина. Он быстро взял себя в руки и, будто изгоняя из сердца весь гнев, сделал большой выдох на который не был способен. «Прости, я потерял самообладание. Притворись, что ничего не видела». «Пожалуйста, не говорите так. Но я благодарна, что владыка послушался моего совета. Если вы приказываете притвориться, что я ничего не видела, я полностью забуду этот инцидент. Однако, что случилось? Я вас рассердила? Если вы мне скажете, я приложу много сил, чтобы это никогда не повторилось». «Я разгневался не на тебе, Альбедо. Просто я, активировав кольцо, понял, что моё желание не исполнилось». Видя, что Альбеда молчит, Айнс осознал, что этого объяснения недостаточно, и продолжил. «Есть лишь одна сила, которая может превосходить желание. Раньше он, наверное, предположил бы, что помешала какая-то сила этого мира». Но сейчас он был уверен в обратном, поскольку активировав магию, он понял это по нахлынувшему чувству. Невозможно! Это да, Альбедо. Лишь одна сила предмет мирового класса. В Игдрасиле таких предметов было всего лишь две сотни. Даже оружие гильдии и оружие божественного класса не могло с ними сравниться. Если был использован предмет мирового класса, Им можно взять под контроль нежить, иммунную к ментальным эффектам. В эту секунду Айнс подумал о стражах, которые до сих пор находились вне Назарика. Они тоже могут стать целью. Обвинив себя в том, что он не учел такую возможность, Айнс приказал. «Альбедо, быстрее отзови всех стражей, которые находятся вне Назарика. Если нужно, проверь, не находятся ли они также под контролем». Я отправляюсь в тронный зал, а затем в сокровищницу.